Глава вторая. Попутчики. Не слыхали вчерашнего рёва, сэр, а? Ничего не было слышно. Я ничего не слыхал. Ну, так значит, ничего и не было. Уж если этот народ примется шуметь, так, поверьте, слышно будет. Да это я думаю о всяком народе можно сказать. Да, но здешний народ всегда шумит. Они жить не могут без этого. Вы говорите о марсельцах? Я говорю о французах. Они всегда шумят. А Марсель, известно, что такое Марсель. Он пустил в свет самую бунтовскую песню, какая только была сочинена когда-нибудь. Им во что бы то ни стало требуется «Ален» и «Мархшон» к какой-нибудь цели. победе, к смерти, в огонь. Всё равно куда. Примечание. Бунтовская песня имеется в виду Марсельеза, Национальный гимн Франции, 1792 год написания. Автор музыки и слов — французский офицер, поэт Руже де Лиле. «Годы жизни. С 1760 по 1836». Солдаты распевали её, когда шли на Париж. «Алон, пойдёмте!» — с французского. «Маршо, марш» — с французского. Конец примечания. Говоривший это, господин добродушно величавого вида неодобрительно посматривал на Марсель с парапета стены. Приняв удобную позу, он засунул руку в карманы и, побрякивая деньгами, заключил свою речь коротким смехом. «Да, а лонг и махшоу, лучше бы вы другим предоставили, а лонг и махшоу, по своим законным делам, чем держать их в карантине». «Да, это довольно скучно», — сказал другой. «Но сегодня нас выпустят». «Сегодня выпустят», — повторил первый. «Да ведь это ещё усиливает безобразие, если нас сегодня выпустят. Выпустят!» «Зачем же мы здесь сидели?» «Положим, без всякой основательной причины. Но так как мы явились с Востока, а Восток — гнездо чумы...» «Чумы!» — подхватил первый. «Да я на это и жалуюсь. Я схватил чуму, как только попал сюда. Я, как человек в здравом рассудке, которого посадили в жёлтый дом, не могу вынести простого подозрения». «Явился сюда здоровёхонек, но заподозрили меня в чуме, и вот я зачумлен». «Да, я зачумлен. Я схватил чуму». «Вы, однако, переносите её молодцом, мистер Миггельс», — с улыбкой заметил его собеседник. «Нет, если бы вы знали настоящее положение вещей, то не сделали бы подобного замечания». «Каждую ночь я просыпался, говоря себе». «Теперь я схватил болезнь. Теперь она развелась». Теперь я сижу в карантине из-за болезни. Теперь эти молодцы добились своего. Да лучше бы меня проткнули булавкой и посадили в коробку с жуками, чем осудить на такое существование, какое я вёл здесь. Полно, мистер Миггельс, довольны об этом. Теперь всё кончилось, — сказал весёлый женский голос. Кончилось, — повторил мистер Миггельс, который, по-видимому, находился в том особом настроении духа, впрочем, вовсе не злостном, когда каждое лишнее слово, произнесённое кем бы то ни было, кажется новым оскорблением. «Кончилось». «Да хоть бы и кончилось». «Почему же мне не говорить об этом?» «Это миссис Мигглс», говорилось мистером Мигглсом. «Миссис Мигглс, подобно мистеру Мигглсу», Была благообразная и здорова, и обладала приятным английским лицом, которое лет пятьдесят пять любовалось счастливым семейным очагом, так что носила на себе его светлый отпечаток. «Полно, брось, отец», — сказала миссис Миггельс. «Посмотри-ка лучше на Милочку». «На Милочку», — повторил мистер Миггельс прежним ворчливым тоном. Но Милочка стояла за ним, трогала его за плечо, и мистер Миггельс немедленно от всей души простил Марселю все его грехи. Милочка была красивая девушка лет двадцати, с роскошными каштановыми вьющимися волосами. Милая девушка с открытым личиком и удивительными глазами, большими, нежными, ясными, так украшавшими её хорошенькое лицо. Была она круглая, свежая, балованная, с ямочками и с выражением робкой застенчивости, усиливавшим прелесть и без того милой и привлекательной девушке». «Я спрашиваю вас», — сказал мистер Миггельс в порыве откровенности, сделав шаг назад и притягивая дочку. «Спрашиваю вас. Так, просто, как человек, не чертовская или бессмыслица, посадить Милочку в карантин». Зато от этого даже карантина сделался приятным. «Да», — сказал мистер Миггельс, — «это, конечно, чего-нибудь достоит. Очень обязан вам за это замечание. Милочка, ты пошла бы с матерью да приготовилась к отъезду?» «Санитарный чиновник и целая куча каких-то негодяев в треуголках явились выпустить нас на волю, и мы, тюремные пташки, позавтракаем, наконец, как приличествуют христианам, а там разлетимся кто куда. Тетти Коэром, ступай за барышней». Эти последние слова относились к хорошенькой девушке с блестящими чёрными волосами и глазами, очень чистенько одетой, которая слегка присела и отправилась за миссис Мигельс и мелочкой. Они перешли голую, обожжённую солнцем террасу и исчезли под белой, блестевшей на солнце аркой. Спутник мистера Миггельса, серьёзный смуглый мужчина лет сорока, не сводил глаз с арки, пока мистер Миггельс не дотронулся до его плеча. «Виноват», — сказал он, вздрогнув. «Ничего», — ответил мистер Миггельс. Они молча прошлись взад и вперёд под тенью стены, стараясь дышать свежим морским ветерком, который уже достигал в семь часов утра высоты карантина, «Спутник мистера Мегльса возобновил разговор». «Могу я спросить», сказал он, «имя Теттикорем?» — подхватил мистер Мегльс. «Не имею понятия». «Я думал», — продолжил первый, «что Теттикорем?» — снова подсказал мистер Мегльс. «Благодарю вас». «Я думал», — продолжил первый, «что Теттикорем?» — снова подсказал мистер Мегльс. «Благодарю вас» что Теттико Рэма настоящее имя, и не раз удивлялся его странности. «Видите ли, — сказал мистер Миггольс, — дело в том, что мы, миссис Миггольс и я, люди практические. Об этом вы часто упоминали в приятных и поучительных беседах, которые мы вели с вами, прогуливаясь по этим камням, — сказал его спутник, и лёгкая улыбка мелькнула на его серьёзном смуглом лице». Практические люди. Так вот, однажды, пять или шесть лет назад, мы взяли Милочку в церковь найдёнышей. Вы слыхали о госпитале найдёнышей в Лондоне? Это вроде приюта найдёнышей в Париже. Я бывал там. Прекрасно. Итак, взяли мы с собой Милочку в церковь послушать музыку. Как люди практические, мы поставили целью нашей жизни показывать Милочке всё, что может доставить ей удовольствие как вдруг мать, я так называю обыкновенно, миссис Мигльс, расплакалась до того, что пришлось её увести из церкви. «В чём дело, мать?» — спрашиваю её, когда она немножко успокоилась. «Ты напугала Милочку, душа моя?» «Да, я знаю, отец», — сказала она. «Но это пришло мне в голову от того, что я так люблю её». «Да что тебе такое пришло в голову, мать?» «Ах, голубчик!» — воскликнула мать, снова заливаясь слезами. «Когда я увидела этих детей, как они стоят рядами, и взамен отца, которого никто из них не знал на земле, взывают к великому отцу на небесах, мне пришло в голову, Приходит ли сюда какая-нибудь несчастная мать? Смотрит ли на эти детские личики? Ищет ли между ними бедного ребёнка, которого она бросила в этот пустынный мир, и который никогда не узнает её любви, её поцелуя, её лица, её голоса, даже её имени? Это было вполне практично со стороны матери, и я ей так и сказал. Я сказал, «Мать, вот что я называю практичным, голубушка». Собеседник кивнул с некоторым волнением. «На другой день я говорю ей. Слушай, мать, я намерен сделать тебе предложение, которое, надеюсь, ты одобришь. Возьмём из этих детей девочку для Милочки. Мы люди практически… И если в её характере обнаружатся какие-нибудь недостатки, или вообще она не подойдёт нам, мы будем знать, чем это объяснить». Мы будем знать, какое огромное значение имеют влияние и впечатления которых она не знала, не имея ни родителей, ни брата или сестры, никакой семьи, никакого дома. Вот каким манером мы добыли теттикором. «Самое имя?» «Святой Георгий», — воскликнул мистер Миггольс. обымнятый я и забыл. Видите ли, в приюте она называлась Гарет Пиадель. Без сомнения, вымышленное имя». Ну вот, «Гарет» превратилась в «Гэтье», а потом в Тетти. Как люди практически, мы сообразили, что шуточное имя может оказать смягчающее и благотворное действие на её характер, не правда ли? Что же до «Педель», то об этой фамилии, разумеется, не могло быть и речи. Если есть что-нибудь, безусловно, невыносимое, обращик пошлого и нахального чванства, воплощение нашей английской привязанности к благоглупостям, оставленным всеми здравомыслящими людьми. Воплощение в сюртуке, жилете и с тростью в руках. Так это педель Давно вы не видали педелей «Довольно давно. Я провёл 20 лет в Китае». «В таком случае...» — продолжил мистер Мигль с воодушевлением, уставив указательный палец в грудь собеседнику. «И не старайтесь увидеть. Всякий раз, когда мне случится встретить педеля в воскресенье на улице, Во всём параде, во главе приютских детей, я должен отвернуться и бежать, иначе поколочу его. Ну, с поэтому о фамилии Педаль не могло быть и речи, а, так как основателя приюта для найденышей звали Корем, то мы девочку назвали по фамилии этого доброго человека. Иногда звали её тетте, иногда Корем, а потом эти два имени слились, и теперь она Тетти Корем. Ваша дочь сказал собеседник мистера Миггольса. После того, как они прошлись молча по террасе и, остановившись на минуту взглянуть на море, возобновили свою прогулку. «Насколько мне известно, ваше единственное дитя, мистер Миггольс. Могу ли я спросить, не из назойливого любопытства, а потому что ваше общество доставило мне много удовольствия. И прежде чем расстаться с вами, быть может, навсегда, мне хотелось бы узнать вас покороче». «Правильно ли я заключил из слов вашей супруги, что у вас были и другие дети?» «Нет-нет», — сказал мистер Мигельс. «Не совсем правильно. Не другие дети, другой ребёнок». «Простите, я, может быть, затронул слишком тяжёлую тему». «Ничуть», — сказал мистер Мигельс. «Я становлюсь серьёзным, вспоминая об этом, но не горю, не чувствую себя несчастным». У Милочки была сестра, они были близнецами, которая умерла в таком возрасте, что мы едва могли видеть её глаза, такие же, как у Милочки, из-за стола, когда она вставала на цыпочки. А, вот как. Да, и так как мы люди практически, то в конце концов у нас с миссис Миггольс явилось убеждение, которое вы, может быть, поймёте, а может быть и не поймёте». Милочка и её малютка-сестра были так похожи друг на друга, что мы как-то не могли разделить их в мыслях со времени этого несчастья. Бесполезно было бы уверять нас, что наше дитя умерло в младенческом возрасте. Оно изменялось и вырастало вместе с изменениями и ростом ребёнка, который остался у нас и никогда не разлучался с нами. По мере того, как вырастала Милочка, вырастал и тот ребёнок». По мере того, как Милочка становилась взрослой и разумной, её сестра в точно такой же степени. Убедить меня в том, что, переселившись в иной мир, я не встречу, по милости Божией, дочери такой же, как Милочка. Убедить меня в этом так же трудно, как в том, что сама Милочка — не живое существо. «Я понимаю вас», — тихо сказал его собеседник. «Что до неё самой?» — продолжил отец то, конечно, потеря своего живого портрета и подруги детских игр и раннее знакомство с тайной смерти, которая суждена всем нам, но нечасто открывается ребёнку, не могли не оказать известного влияния на её характер. К тому же её мать и я поженились уже в немолодом возрасте, и милочка росла, так сказать, в атмосфере старости, хотя мы старались приспособиться к ней». «Нам не раз советовали, когда она была не совсем здорова, как можно чаще менять для неё климат и воздух, особенно в этот период её жизни, и доставлять ей всяческие развлечения». «И так как теперь я не прикован к своему столу в банке, хотя в своё время знавал-таки нужду, а того и женился на миссис Мигельс так поздно, то вот мы рыскаем по свету». «А оттого-то мы и встретились с вами на Ниле, и глазели вместе с вами на пирамиды, на сфинксов, на пустыню и всё прочее. И от того то Тетти Кором сделается со временем путешественницей почище капитана Кука». Примечание. Кук Джеймс. Годы жизни. С 1728 по 1779. «Английский мореплаватель». «Совершил три кругосветных путешествия, открыл ряд островов в Тихом океане и обследовал восточный берег Австралии». «Конец примечания». «От души благодарю вас», — сказал его собеседник, «за вашу откровенность». «Не за что», — ответил мистер Миггельс. «Я к вашим услугам. А теперь позвольте мне спросить вас, мистер Кленнам, куда вы поедете?» «Право, не знаю». Я чувствую себя таким одиноким и чужим повсюду, что мне всё равно, куда не занесёт случай. «Мне крайне странно, простите мою смелость, что вы не отправитесь прямо в Лондон», — сказал мистер Миггельс тоном благодушного советника. «Может быть, я и отправлюсь». «Ага, но не без цели же». «У меня нет никаких целей». То есть он слегка покраснел. «Почти никаких» которые бы я мог привести в исполнение в настоящее время. Подчинившись насилию, сломившись, но не согнувшись, я был прикован к делу, которое никогда не было мне по душе и о котором не спрашивали моего мнения. Меня увезли на другой конец света, ещё несовершеннолетним, и я прожил в изгнании до смерти отца в прошлом году, принуждённый вечно вертеть колесо, которое я ненавидел. Что же могло выйти из меня при таких условиях? Мои цели, планы, надежды. Все эти огни погасли раньше, чем я научился говорить. «Зажгите их снова», — сказал мистер Миггельс. «Да, легко сказать. Я сенсуровых родителей, мистер Миггельс. Я единственный ребёнок родителей, которые взвешивали, мерили и оценивали всё на свете, для которых то, что не может быть взвешено, измерено и оценено, вовсе не существовало». Строгие люди — представители мрачной религии, которая вся заключалась в том, чтобы приносить в жертву чувства и симпатии, и без того недоступные для них в расчёте обеспечить этим своё благополучие. Суровые лица, неумолимая дисциплина, покаяние в этом мире и ужас в будущем. Ни ласки, ни привета, пустота в запуганном сердце. «Вот моё детство, если только можно применить это слово, к подобному началу жизни». «Вот оно что», — сказал мистер Мегльс, крайне смущённый картиной, представлявшейся его воображению. «Суровое начало, но оно прошло, и вы должны пользоваться всем, что остаётся для вас, как практический человек. Если бы все люди, которых обыкновенно называют практичными, были практичны на ваш лад...» «Да таковы они есть!» «В самом деле?» «Да, я думаю, что так», — ответил мистер Миггельс после некоторого размышления. «А ведь иному ничего другого не остаётся, как быть практичным. И мы с миссис Миггельс именно таковы. Мой одинокий путь легче и не так безнадёжен, как я ожидал», — сказал Кленнам, пожимая ему руку со своей серьёзной улыбкой. «Довольна обо мне. Вот лодка». Лодка была переполнена треуголками, которым мистер Мегльс питал национальную антипатию. Обладатели этих треуголок высадились, поднялись в карантин, и вскоре все задержанные путешественники собрались вместе. Затем треуголки принялись возиться с огромным ворохом бумаг, вызывать поимённо, подписывать, запечатывать, ставить штемпеля и кляксы, посыпать песочком. Словом, развели такую жестокую почкотню, в которой решительно ничего нельзя было разобрать. В конце концов, всё было сделано по правилам, и путешественникам была предоставлена возможность отправиться на все четыре стороны. На радостях они не обращали внимания на зной и блеск, а переправившись через гавань в лодках, собрались в огромном отеле, куда солнце не могло проникнуть, сквозь спущенные шторы и где голые каменные полы, высокие потолки и гулкие коридоры смягчали удушливую жару. Вскоре на большом столе в большом зале красовался роскошный завтрак, и карантинные невзгоды превратились в смутные воспоминания среди массы тонких блюд, южных фруктов, охлаждённых вин, цветов из Генуя, снега с горных вершин и всех красок радуги, блиставших в зеркалах. «Теперь я без всякой злобы вспоминаю об этих унылых стенах», сказал мистер Миггельс. «Когда расстаёшься с местом, то скоро забываешь о нём». «Я думаю, даже узник, выпущенный из тюрьмы, перестаёт злобствовать против неё». Всего за столом было человек тридцать. Все разговаривали, разбившись на группы. Отец и мать Мигльс с дочкой сидели на одном конце стола. На противоположном помещались мистер Кленнам какой-то рослый француз с чёрными волосами и бородой, смуглого и страшного, чтобы не сказать, дьявольского вида, что не помешало ему оказаться самым кротким из людей и красивая молодая англичанка с гордыми и наблюдательными глазами. Она путешествовала одна и либо сама держалась в стороне от остального общества, либо общество избегало её. Этого никто бы не мог решить, кроме неё самой. А остальная публика представляла собой обычную смесь путешественников по делу и путешественников ради удовольствия. Офицеры индийской службы, отправлявшиеся в отпуск, купцы, торговавшие с Греции и Турции Английский пастор, в одежде напоминавший смирительную рубашку, совершавший свадебную поездку с молодой женой. Пожилые англичане, отец и мать, с семейством, состоявшим из трёх взрослых дочерей, которые вели путевой дневник, смутивший их родителей. Старая глухая английская маменька с весьма взрослой дочкой, скитавшаяся по свету в ожидании благополучного перехода в замужнее состояние. Англичанка, державшаяся особняком, вмешалась в разговор, услыхав замечание мистера Миггельса. «Так вы думаете, что узник может простить своей тюрьме?» — спросила она медленно и выразительно. «Это только моё предположение, мисс Уэтт. Я не возьмусь судить о чувствах узника. Мне никогда не приходилось сидеть в тюрьме». «Мадемуазель думает», — сказал француз на своём родном языке, «что прощать не очень легко». «Думаю». Милочке пришлось перевести слова француза мистеру Мигульсу, так как он никогда не мог выучиться языку страны, по которой путешествовал. «О!» — сказал он. «Боже мой, но ведь это очень жаль, что я недоверчиво спросила мисс Уэт. «Нет, не то, не так выражено. Жаль, что вы думаете, что прощать нелегко». «Мой личный опыт», — возразила она спокойно во многих отношениях уменьшил мою доверчивость. Это весьма естественно, я полагаю. «Конечно, конечно. Но разве естественно хранить злобу?» — весело спросил мистер Миггельс. «Если бы мне пришлось томиться и чахнуть в каком-нибудь месте, я всегда ненавидела бы это место и желала бы сжечь его или разрушить до основания. Вот всё, что я могу сказать». «Сильно сказано, сэр», — заметил мистер Миггельс, обращаясь к французу. Это тоже была одна из его привычек. Обращаться к представителям всевозможных наций на английском диалекте с полной уверенностью, что так или иначе они должны понять его. «Довольно жестокие чувства обнаруживает наша прекрасная соседка, не правда ли?» Французский джентльмен любезно спросил. «Как? Что?» На это мистер Миггельс с полным удовлетворением возразил. «Вы совершенно правы, я думаю то же самое». Завтрак приближался к концу, и мистер Мегльс обратился к обществу с речью. Речь была довольно коротенькая, но прочувствованная. Суть её заключалась в том, что вот случай свёл их вместе, и между ними царствовало доброе согласие, и теперь, когда они расстаются, быть может, навсегда, им остаётся только распроститься и пожелать друг другу счастливого пути, выпив по бокалу шампанского». Так и сделали, а затем, пожав друг другу руки, расстались навсегда. Одинокая молодая леди не прибавила ни слова к тому, что сказала раньше. Она встала вместе с остальными, молча ушла в дальний угол комнаты и уселась на диван подле окна, глядя на воду, отражавшуюся серебристыми блёстками на переплёте оконной рамы. Она сидела спиной к остальным, словно надменно искала уединения. И всё-таки трудно было сказать с уверенностью, Она ли избегает общества или общество избегает её? Тень, падавшая на её лицо, подобно вуале, гармонировала с характером её красоты. Глядя на это спокойное суровое лицо, черты которого рельефно выступали под тёмными дугами бровей, в рамке чёрных волос, вы невольно спрашивали себя, может ли оно принять какое-нибудь другое выражение? Невозможно было представить себе, что оно может смягчиться, Всякому казалось, что если только оно изменится, то станет ещё мрачнее и презрительнее. Оно не смягчалось никакими любезными улыбками. Нельзя было назвать его открытым, но в нём не было никаких признаков притворства. «Я полагаюсь на себя и уверена в себе. До вашего мнения мне нет дела. Я ничуть не интересуюсь вами, знать вас не хочу. Гляжу на вас и слушаю вас совершенно равнодушно». Вот что было на нём написано. Это сказывалось в её гордом взгляде, в её раздувающихся ноздрях, в её красивом, но крепко стиснутом, почти жестоком рте. Если бы даже закрыть её лицо, то самый поворот головы свидетельствовал бы о неукротимой натуре. Милочка подошла к ней? Семейство мистера Мигльса и мистер Кленном, которые одни оставались в комнате, заинтересовались ею. И остановилась, а когда леди оглянулась, Робка спросила. «Вы ожидаете кого-нибудь, кто должен вас встретить, мисс Уэд?» «Я... нет». «Папа посылает на почту. Посыльный может спросить, нет ли письма для вас». «Благодарю, я не жду писем». «Мы боимся», — сказала Милочка робко и ласково, садясь подлиннее, «что вы будете чувствовать себя одинокой, когда мы все разъедемся?» «В самом деле?» «Я не хочу сказать», — продолжила Милочка, тоном оправдания, смущённая взглядом незнакомки, что мы считаем себя подходящим обществом для вас или думаем, что вы нуждаетесь в нашем обществе. Я, кажется, не давала понять, что нуждаюсь в обществе. «Нет, конечно, но всё-таки», — сказала Милочка, робко дотрагиваясь до её руки, лежавшей на диване. «Не может ли папа быть чем-нибудь вам полезен? Он был бы очень рад». «Очень рад», — сказал мистер Миггельс, подходя к ним с женой и к Леннамам. «Право, мне было бы очень приятно чем-нибудь услужить вам». «Благодарю вас», — ответила она, — «но мне ничего не нужно. Я предпочитаю идти своим путём, как мне вздумается». «Да», — сказал мистер Миггельс, глядя на неё с некоторым смущением. «Однако у вас сильный характер. Я не привыкла к обществу молодых девушек и вряд ли сумею оценить его счастливого пути». «Прощайте». По-видимому, она не собиралась протягивать руку. Но мистер Мигольс протянул свою, так что нельзя было отказаться от рукопожатия. Она положила свою руку в его совершенно безучастно, точно на диван. «Прощайте», — сказал мистер Мигольс. «Это последнее прощание здесь, потому что мать и я уже простились с мистером Клянномом, и ему остаётся только проститься с Милочкой. Прощайте. Быть может, мы никогда не встретимся больше». «На нашем жизненном пути», — ответила она странным тоном. «Мы встретимся со всеми, кому суждено встретиться с нами, и сделаем для них, как и они сделают для нас, всё, что должно быть сделано». Выражение, с которым были сказаны эти слова, заставило Милочку вздрогнуть. Казалось, под тем, что должно быть сделано, подразумевается непременно дурное. Девушка невольно прошептала «О, папа!» и прижалась поближе к отцу. Это не ускользнуло от внимания говорившей. «Ваша милая дочь», — сказала она, — содрогается при мысли об этом. «Но», — продолжила она, пристально глядя на Милочку, «вы можете быть уверены, что уже вышли в путь те женщины и мужчины, которые должны столкнуться с вами и столкнуться. Да, без сомнения, столкнуться. Они могут находиться за сотни тысяч миль от вас» могут находиться рядом с вами, могут явиться из грязнейших подонков этого мира». Она вышла из комнаты с ледяным поклоном и с каким-то усталым взглядом, старившим её прекрасное лицо. Ей пришлось пройти много лестниц и коридоров, прежде чем она добралась до своей комнаты, помещавшейся в другом конце этого огромного дома. Проходя по галереи, в которой находилась её комната, она услышала всхлипывание и гневное бормотанье, Дверь была открыта, и, заглянув в неё, она увидела служанку, той барышни, с которой сейчас говорила. Девушку со странным прозвищем. Она остановилась посмотреть на служанку. Мрачная, страстная девушка, её густые чёрные волосы в беспорядке падали на разгоревшееся лицо. Она рыдала, неистовствовала и безжалостно щипала себе шею. «Себелюбивые животные», — говорила девушка, всхлипывая, тяжело дыша. «Даже не подумают обо мне». «Бросили меня тут голодную и усталую, и знать меня не хотят. Звери, черти, злодеи!» «Что с вами, бедная девочка?» Она оглянулась, отняв руки со своей шеи, ищипанной до синяков. «Какое вам дело, что со мной? Это никому не интересно!» «О, нет, мне жаль вас!» «Нисколько вам не жаль!» — возразила девушка. «Вы рады! Сами знаете, что рады!» Я только два раза была в таком виде, там, в карантине, и оба раза вы приходили ко мне. Я боюсь вас. Боитесь меня? Да, вы точно мой собственный гнев, моя злость, моя... Ну, что бы ни было, я сама не знаю, что... Но меня обижают, меня обижают, меня обижают!» Тут рыдания, слёзы и самоистязания возобновились. Незнакомка смотрела на неё с загадочной внимательной улыбкой. Странно было видеть бешенство этой девочки, судорожное движение её тела, точно одержимого бесами. «Я моложе её на два или на три года, а должна ходить за ней, точно старшая. И её всегда ласкают и называют малюткой. Я ненавижу это название, я ненавижу её. Они носятся с ней, балуют её. Она только о себе и думает, а обо мне и знать не хочет. Точно я палка или камень», — так говорила девушка. «Вы должны терпеть. Я не хочу терпеть». «Пусть они заботятся о себе и не думают о вас. Вы не должны обращать на это внимание». «Я хочу обращать внимание». «Полно. Будьте благоразумны». «Не забывайте о своём зависимом положении». «Мне всё равно. Я убегу. Я сделаю что-нибудь скверное. Я не могу выносить больше. Я не могу выносить больше. Я умру, если буду это выносить». Посетительница стояла, приложив руку к груди, и наблюдала за девушкой, как человек, страдающий какой-нибудь язвой, мог бы наблюдать за операцией над такой же язвой. Девушка бесновалась и билась со всей силой молодости, кипевшей жизнью, но мало-помалу её страстные восклицания превратились в тихий ропот, как будто она страдала от боли. Она опустилась на колени, потом прильнула к кровати, стащив с неё одеяло. Отчасти для того, чтобы скрыть в нём своё пристыженное лицо и влажные волосы. Отчасти, по-видимому, для того, чтобы прижать хоть что-нибудь к переполненной раскаянием груди. «Уйдите от меня, уйдите от меня! Когда на меня это находят, я становлюсь сумасшедшей. Я знаю, что могла бы удержаться, если бы хорошенько постаралась. И иногда стараюсь и удерживаюсь, а иногда не хочу. Что я говорила?» Я знаю, что я говорила. Всё это неправда. Они думают, что обо мне где-то заботятся и что мне ничего не нужно. Они всегда были добры ко мне. Я их люблю. Никто бы не стал так ласкать такую неблагодарную тварь. Вступайте, уходите, я боюсь вас. Я боюсь самой себя, когда на меня находят, и также боюсь вас. Уходите от меня. Лучше я буду одна, плакать и молиться. День угасал, и знойная ночь опустилась над Марселем, а утренняя компания, расставшись, продолжила свой путь в разных направлениях. «Так, днём и ночью, при солнце и при звёздах, взбираясь на пыльные холмы и плетясь по унылым равнинам, путешествуя по суше и по морю, встречаясь и сталкиваясь, столь неожиданно и странно, и мы все, вечные странники, бредём по жизненному пути».